Одиннадцать. Долгая погоня за тенью. На следующее утро, ровно в девять часов, Бонд позвонил начальнику штаба. «Говорит Джеймс, я видел владение, обошел все, что можно» а вчера вечером ужинал с хозяином. Я практически уверен, что мнение управляющего абсолютно правильное. Что-то там не так. Для общего доклада пока недостаточно фактов. Владелец завтра вылетает на континент из Феррифилда. Мне бы хотелось поближе познакомиться с Роулсом. Думаю, подарить ему небольшой переносной приемник. Отправляюсь на его поиски сегодня немного позже. Не могли бы вы попросить мою секретаршу зарезервировать мне место? «Направление пока неизвестно, я дам знать. У вас есть для меня что-нибудь?» «Как сыграли в гольф?» «Я выиграл». На другом конце провода хмыкнули. «Кто бы сомневался. Ставки были большие, верно?» «Откуда вы знаете?» «Из Скотланд-Ярда звонили вчера вечером. Им сообщили по телефону, что некто с вашей фамилией владеет крупной суммой недекларированных долларов». Они интересовались, работает ли у нас такой, и правда ли это. Звонил парень из младших, поэтому об Юниверсал он не знает. Я сказал ему, чтобы он поинтересовался у комиссара. Сегодня утром он звонил опять, извинялся. Одновременно ваша секретарша обнаружила конверт с десятью тысячами в почте. Этот ваш малый весьма ловок, а? Бонд улыбнулся. Весьма характерно для Голдфингера, попытаться убрать его, втянув в историю с долларами. Наверное, он позвонил в Скотланд-Ярд сразу после игры. Хотел, видимо, продемонстрировать Бонду, что нанося Голдфингеру удар, рискуешь как минимум занозить руку. Но крыша в виде Universal Export вроде сработала. Здорово. Вот про хиндей. Можете передать управляющему, что на сей раз деньги пойдут белому кресту. Все остальное сможете сделать? Конечно. Перезвоню через несколько минут. Будьте поосторожнее за границей. Если соскочитесь и потребуется компания, сообщите нам. Пока. Пока. Бонд повесил трубку и начал собираться. Сцену, происходящую сейчас в офисе, он представлял себе очень живо. Прослушивая запись беседы, начальник штаба расшифровывал содержание беседы для мы с Пенни. 007 сказал, что, вероятно, Голдфингер замешан в каком-то преступном деле. Но конкретно он пока не знает. Г вылетает сегодня утром из Фэрифилда со своим Ролсом. 007 хочет лететь за ним. Скажем, через пару часов, чтобы дать возможность Г отъехать подальше. Забронируйте ему место, хорошо? Еще 007 хочет, чтобы мы договорились с таможней. Пусть дадут ему возможность осмотреть Ролс и сунуть в него передатчик. Пометьте себя, пожалуйста. Если ему понадобится помощь, он с нами свяжется и так далее. Бонд закончил сборы, получив подтверждение из Лондона, спустился вниз, расплатился и быстро выехал из рекалвера. Лондон сообщил, что Голдфингер вылетает спецрейсом в 12 дней. Бонд был в Феррифилде в 11, представился начальнику паспортного контроля и таможенникам. Его уже ждали. Бонд убрал свою машину в пустой ангар, подальше с глаз, и, болтая с таможенниками, стал ждать Голдфингера. Таможенники приняли его за сотрудника Скотланд-Ярда а Бонд не стал их разуверять. «Нет», — сказал он, — «с Голдфингером все в порядке. Просто не исключена вероятность, что один из его сотрудников попытается кое-что вывести». Естественно, эта информация строго конфиденциальна. Нельзя ли будет оставить его наедине с машиной минут на десять? Он хочет заглянуть в ящик с инструментами. В 11.45 в дверь просунул голову один из таможенников и подмигнул Бонду. «Приехали. В машине сидит шофер». Я попрошу их подняться на борт раньше, чем завезут машину. Расскажу сказочку насчет распределения веса на борту. Его старая развалюха нам хорошо знакома. Бронированная, весит порядка трех тонн. Когда все будет готово, вас позовут. Спасибо. Комната опустела. Бонд достал из кармана хрупкий аппаратик, проверил его, сунул обратно и стал ждать. В 11.55 тот же таможенник позвал Бонда. «Порядок, они в самолете». Роллс-Ройс стоял перед зданием таможни. Рядом находилась еще одна машина. Маленький серый «Триумф ТР-3». Бонд подошел к задней части ролса. Таможенник своим ключом открыл багажник. Бонд подвинул ящик с инструментами и стал их перебирать. При этом он быстро засунул внутрь миниатюрный передатчик. «Теперь все в порядке». Он выпрямился, отряхивая руки. «Ничего нет». Таможник закрыл багажник. «Там полно пустот внутри» но добраться до них можно, только распотрошив всю машину. Ну что, можно выпускать? Да, и спасибо вам. Бонд вернулся в помещение. Минутой позже автомобиль двинулся к самолету, сверкая на солнце. Бонд наблюдал за погрузкой. Грузовой отсек закрылся, двигатели взревели, и самолет пошел на взлет. Пока лайнер разгонялся по взлетной полосе, Бонд сел в машину и нажал скрытую на панели кнопку. Мгновение было тихо, затем раздался писк сигнала. Бонд уменьшил громкость. По мере удаления самолета писк затихал. Через пять минут смолк совсем. Бонд повертел настройку и снова поймал сигнал. Минут пять он следил за ним, пока самолет перелетал Ла-Манш, и выключил. Предупредив таможенников, что вернется к половине второго, Бонд направился в запримеченную им раньше пивную. Теперь, если он не станет удаляться от ролс ройса больше, чем на 100 миль, Гомер... Маленький радиопередатчик, спрятанный им в машине Голдфингера, будет посылать сигнал на приемник Бонда. Ему остается только следить за настройкой и не дать сигналу пропасть. Это была простая форма слежки, позволяющая преследовать машину на значительном отдалении, что сводило к минимуму риск быть замеченным. По ту сторону канала Бонду надо будет определить, по какой дороге поехал Голдфингер, и держаться поближе к нему в больших городах на ключевых перекрестках и развилках. Иногда, конечно, он будет ошибаться в направлении, и тогда ему придется устраивать гонки, чтобы исправить положение. Двигатель ДБ-3 достаточно мощный для этого. Игра в догонялки по дорогам Европе могла оказаться забавной. Солнце ярко светило на голубом небосводе. По спине Бонда пробежал холодок. Он улыбнулся сам себе холодной жесткой улыбкой. Голдфингер, подумал он, впервые в жизни у тебя будут неприятности. Крупные неприятности. На опасном перекрестке возле летуке всегда стоит полицейский. Да, конечно, он видел Роллс-Ройс. Трудно не заметить такую машину. Аристократ среди автомобилей. Поехал направо, месье, к Аббевилю. Примерно час назад. Но на вашей ракете... Пройдя все формальности в аэропорту, Бонн сразу же поймал сигнал Гомера. Но в каком направлении ехал Голдфингер? На север, в Нидерланды, Австралию или Германию, либо к югу... Определить было невозможно. Для точного определения нужно две оборудованные машины. Бонд помахал рукой полицейскому и тронулся. Ему нужно было быстро нагонять. Голдфингер, видимо, уже проехал Абивиль и приближается к развилке дорог Н1 на Париж и Н8 на Руан. Если он ошибется, то потеряет много времени и сильно отстанет. Бонд ехал по скверной разбитой дороге. Дорога до Абивиля заняла у него 15 минут. Писк Гомера стал громче. Голдфингер был впереди, не больше, чем в 20 милях. Но в каком направлении? Подумав, Бонд свернул на Париж. Некоторое время сигнал не менялся, затем стал затухать. Дьявольщина! Вернуться или быстро проехать вперед, свернуть на Руан и перехватить их там? Бонд терпеть не мог возвращаться. Не доезжая Баве, он свернул налево. Сначала дорога была отвратительной, но довольно быстро он выскочил на шоссе n 30 и поехал к Руану вслед за сигналом Гамера. В пригороде Руана он остановился и стал слушать, поглядывая на часы. Судя по звуку, он опередил Голдфингера. Но в этом месте была еще одна крупная развилка, и если он снова ошибется, то взять след будет очень трудно. Голдфингер поедет либо в южном направлении, на Алансон, Лиман и Тур, либо на юго-восток, минуя Париж, на Эвре, Шартер и Орлеан. Позволить себе подъехать ближе к центру Руана и попытаться увидеть, на какую дорогу свернет Роллс-Ройс, Бонд не мог. Приходилось ждать, пока Гомер не выйдет на прямую линию, а затем решать. Только четверть часа спустя можно было с уверенностью сказать, что Роллс ушел вперед. Бонд от развилки опять свернул влево, выжив газ до предела. Машина рванула вперед. Да, угадал, писк Гомера перешел в вой. Бонд снова взял след. Он бросил скорость до 50 миль, отрегулировал звук приемника и катил вперед, размышляя о том, куда бы это мог направляться мистер Голдфингер. Пять 5 часов, 6, 7, солнце клонилось к закату, а Роллс-Ройс все шел и шел вперед. Они уже проехали Дре и Шартер, приближались к Орлеану. Если Голдфингер собирался заночевать в Орлеане, то Роллс сделал весьма неплохой пробег. Более 250 миль за 6 часов. Голфингер явно не был меланхоличным, когда дело доходило до езды. Совершенно очевидно, что крупных городов он по возможности избегал. Бонд начал потихоньку сближаться. Вдалеке светились задние огни машины. Бонд переключил противотуманные фары на дальний свет. Впереди шла маленькая спортивная машина. МГ, Триумф, Остин Хейли. Это был темно-серый Триумф с двумя пассажирами. Бонд выключил свет и обогнал машину. Впереди замаячили еще огоньки. Бонд выключил фары, оставив гореть только подфарники. Машина шла в миле от него. Бонд чуть-чуть прибавил скорость и на расстоянии в четверть мили на мгновение включил дальний свет. Да, это был Ролз. Бонд отстал на милю и так и держался, поглядывая в зеркало на огни идущего сзади Триумфа. На подъезде к Арлиану. Бонд съехал на обочину и позволил ему обогнать себя. Орлеан Бонду не нравился никогда. Это был скучный серый город без веселья и блеска. Он жил историей и Жанной Дарк, используя деву для выколачивания денег у туристов. Бонд глянул на часы. Голдфингер, вероятнее всего, остановится в пятизвездной гостинице, где ему подадут филе камбала и жареного цыпленка. Значит, в воркодах или модерне бонд предпочел бы остаться за городом и переночевать на берегу луары в оберж де монте монтеспан появ фаршированные щуки однако придется быть поближе к дичи. подумав он решил остановиться в отель гар и поесть в привокзальном ресторане когда возникали какие либо сомнения бонд всегда предпочитал останавливаться в привокзальных гостиницах обычно они были вполне сносными всегда имелось место для машины а в ресторанах кормили, как правило, великолепно. К тому же там всегда можно было узнать, чем живет город. А от проходящих поездов веяло духом романтики и трагедии. Гомер пищал в одной тональности уже 10 минут. Бонд отметил про себя пути, ведущие к трем гостиницам, и осторожно поехал в город, медленно двигаясь вдоль реки по освещенным набережным. Он был прав. Ролс стоял возле аркад. Бонд свернул и поехал к вокзалу. Отель делягар казался именно такой гостиницей, как он и предполагал. Дешевый, старомодный и комфортабельный. Бонд принял ванну, сходил к машине убедиться, что Роллс на месте, и двинулся в ресторан, где съел два своих любимых блюда – яйца, взбитые со сметаной, и большую камбалу. Орлян расположен недалеко от моря, и рыба в Луаре зачастую пахнет тиной. А на закуску – хороший камамбер. Он выпил охлажденное розовое «Анжуйское» и заказал коньяк с кофе. В 10.30 он вышел из ресторана, проверил Роллс и час гулял по вечернему Орлеану. Затем еще раз проверил Роллс и лег спать. В 6 утра серебряная тень продолжала стоять на месте. Бонт рассчитался, выпил кофе на вокзале, проехал по набережной и припарковал машину на боковой улочке. На сей раз ошибиться было нельзя. Либо Голдфингер поедет через мост на юг, в направлении Ривьеры, либо на север вдоль Луары. Бонд вылез из машины и прислонился к парапету, поглядывая между платанами в сторону гостиницы. В 8.30 из аркад вышли двое. Ролл стронулся. Бонд проводил его взглядом, пока тот не скрылся из виду. Сел в машину и поехал следом. Он ехал вдоль Луары, освещенной лучами раннего солнца. Это был один из его самых любимых уголков на земле. Особенно сейчас, когда фруктовые деревья усыпаны белыми цветами, река еще полноводна после зимних дождей, а долина юна, зелена и готова к любви. Он как раз размышлял на эту тему, когда на подъезде к Шатонеф сзади раздался предупредительный гудок и его обогнал маленький триумф. Машина шла с открытым верхом, и за рулем виднелась симпатичная женская мордашка, частично скрытая большими темными очками. Хотя Бонду удалось рассмотреть только профиль, красивый рот и развивающуюся прядку смоляных волос, выбивающихся из подрозовой косынки в горошек, этого было достаточно, чтобы понять, что девушка красива. Гордая посадка головы выдавала привычку к поклонению, но и свою роль, несомненно, играло сознание того, что на нее смотрит мужчина в великолепном автомобиле. «Это могло бы произойти сегодня», — подумал Бонд. «Луара просто создана для таких вещей». Он ехал бы следом за девушкой, пока не настиг ее во время обеда, познакомился с ней в пустом ресторанчике у реки, за столиком на воздухе под виноградной лозой. Жаркое с ледяным вувре, осторожное взаимоизучение, затем езда друг за другом до самого вечера на юг. Там должно находиться место, где они договорятся поужинать в сумерках». Оливы, стрекочащие цикады, открытие, что они нравятся друг другу и что конечная цель их поездки может подождать. Затем следующий день. «Нет, нет, не сегодня. Я вас недостаточно хорошо знаю. К тому же я устала». Они оставили бы ее машину в гараже и поехали на его автомобиле в неспешное, торопиться некуда, романтическое путешествие на запад, подальше от больших дорог. «Что это за местечко?» куда он всегда хотел съездить из-за названия. Да, между двух грудей, местечко возле Лебо. Возможно, там даже нет гостиницы. Что же, тогда они поедут в Лебо, что в усть -Ироны. Там они заняли бы смежные номера, но двойной еще рано для этого. В великолепной гостинице бы Маньер, съели бы лангуста и, возможно, такова уж традиция подобных вечеров, пили бы шампанское. А затем... Бонт улыбнулся своей фантазией. Особенно многоточию в конце. Не сегодня. Сегодня у тебя работа. Сейчас только голдфингер. Любовь в другой раз. Единственный запах, который ты должен чувствовать, это запах дорогого лосьона, которым пользуется голдфингер, а не... Интересно, какие у нее духи? Англичанки часто пользуются неподходящими духами. Он надеялся, что это что-нибудь легкое, воздушное. Зеленый ветер, болмейна, например. Или ромашки Карона. Бонг на всякий случай включил приемник и поехал вперед, размягченный своими мечтами о девушке, оттачивая детали. Конечно, он вполне может с ней встретиться еще. Они двигаются в одном направлении. Она, наверное, провела ночь в Орлеане. Интересно, где? Вот досада. Минуточку. Бонг мгновенно очнулся от грез. Он вспомнил. Этот триумф он уже видел раньше. В Феррифилде перед отлетом. Девушки он, правда, не заметил, и на номер внимания не обратил, но машина была та же, это точно. А если это так, то она едет за Голдфингером вот уже три миль, и это вряд ли простое совпадение. А ведь это она ехала с потушенными фарми прошлой ночью. Так что же происходит? Бонд прибавил скорость. Он приближался к Неверу и в любом случае ему нужно было держаться поближе к Голдфингеру перед следующей развилкой. Он убьет одним выстрелом двух зайцев, а заодно выяснит, что же нужно этой девице. Если она будет держаться между ним и Голдфингером, то ситуация потребует серьезного анализа. Эта девица будет чертовски мешать. И так довольно сложно вести Голдфингера, а еще один преследователь между ними значительно усложнит задачу. Девушка ехала впереди, в двух милях ролса. Увидев сверкание бампера, Бонд резко снизил скорость. «Так-так, кто она такая? Что за чертовщина?» Лицо Бонда стало напряженно задумчивым. Маленький кортеж продолжал свой путь к сердцу Франции. В Мулине Бонд чуть не потерял след, ему пришлось разворачиваться и быстро нагонять. Голдфингер резко повернул налево и двигался теперь к Леону и Италии, либо Макону и Женеве. Бонду пришлось отчаянно гнать, а в результате он чуть не влип. Все это время он не очень обращал внимания на Гомера, рассчитывая на триумф, чтобы успеть вовремя затормозить, поэтому рев, в который перешел писк, застал его врасплох. Бонду пришлось резко тормозить, чтобы не влететь в Роллс, стоящий в миле от него на обочине. Слава богу, в этом месте рос кустарник, за который он мог спрятать машину. Взяв в руки морской бинокль, Бонд вышел из автомобиля. Но да, так и есть. Голдфингер сидел внизу на маленьком мостике и завтракал. Бонд почувствовал, что его рот наполняется слюной. Интересно, когда он сам сможет поесть? Он посмотрел на Роуз. Сквозь заднее стекло виднелся силуэт корейца. Триумфа нигде не было. Если девушка по-прежнему висела у Голдфингера на хвосте, то она не могла успеть сориентироваться. Видимо, ей пришлось на большой скорости, пригнувшись, проскочить мимо. Теперь она была где-то впереди и ждала в укрытии. Или нет? Может, воображение завело его слишком далеко? Возможно, она сейчас едет на итальянские озеро к своей тете, друзьям, любовнику. Голдфингер поднялся и пошел к машине. Бонд быстро нырнул за кусты. Ролл стронулся. Он проводил его внимательным взглядом, пока тот не скрылся. Это был симпатичный мостик через славную речушку. Он соединял какой-то городок с магистралью. На нем стоял номер 79-6. Очень легко найти. Бонд быстро сбежал вниз. В воде плескались рыбки. Бонд скрупулезно изучил место, где сидел Голдфингер. Вот оно. Кусок дерна, лежащий у стенки. Бонд поднял его. Земля в этом месте была свежевскопанной. Бонд разрыл ее пальцами. Всего один гладкий на ощупь кирпичик. Чтобы поднять его, нужно приложить усилия. Бонд стряхнул землю с желтой поверхности, Завернул тяжелый золотой слиток в платок, сунул его за пазуху и вернулся на дорогу.